Глава тридцать шестая «Отче наш, да светится имя твое, да пребудет царствие твое, да будет воля твоя!» Бормотал уставший голос через утренний сон. Чарли Беккер открыл глаза. Он лежал на той же постели, в том же доме, напротив дома Саманты Стюарт. Те же стены смотрели на него, тот же день не желал его отпускать. Кто-то держит меня, думал Чарли. Что-то держит меня, возвращая в этот самый день. Но я не убил её. Я не убил её вчера. Он поднялся с кровати и крикнул на весь дом: "Я не убил её! Слышите? Не убил! Это какое-то шоу! Розыгрыш! Кто делает это со мной?" Он опустился на колени и заплакал. Он плакал как ребёнок, утирая сопли кулаком. Я не убил её, всхлипывал Чарли. Я не смогу опять. Я не смогу опять её убить. Он вспомнил, как заходил к ней снова и снова, как она убегала, как он, схватив её за плечи, дёрнул так сильно, что, кажется, у той хрустнуло в рёбрах. Она вырывалась, вырывалась, а он держал её, притянул к себе и выстрелил. Она сразу обмякла, тут же повисла на нём. "Я не хочу опять!" кричал он в немые стены. "Я не хочу убивать её!" Взывал он к Господу через пожелтевший в разводах потолок. Я не сделал ничего плохого. Я не убил её. Выпустите меня. Он сидел пристёгнутый к креслу и мотался в нём в полной агонии. Датчики на его голове фиксировали всё, что происходило с телом. Давление под 200, сказал доктор. Почему он не приходит в себя? Верните его, профессор. Он должен послать нам знак. Он должен оставить след. Нет никакого шрама, он провалил задание. Ещё не конец. Пора выводить его, он уже 12 часов в таком состоянии. Не преувеличивайте. Пару раз он спал. Он терял сознание, это разные вещи. Почему он не следует инструкциям? Не волнуйтесь, генерал, всё по плану. Хреново же у вас план. Чарли метался по полу в истерике. Он весь взмок и горел. На тумбе лежал всё тот же пистолет с глушителем. Сколько раз он избавлялся от него, но находил его снова. Чарли взял пистолет, схвёрп все вещи, собрал чемодан, вышел из дома, сел в машину и уехал. Он ехал к мосту, к утреннему гудзону. Там у маяка не так многолюдно, слишком рано для людей. Он выбросит пистолет в воду, но сначала Оте наш, бормотал Чарли Беккер. Оте наш, вырвалось из сжатых губ подопытного. Что он бормочет там? Вы слышите, профессор? Да светится имя твоё. Какое имя ему нужно? Он читает молитву, генерал. Тфу, сплюнул генерал. Вы же сказали, он нормальный, нормальный. Религиозных фанатиков не допускают к серьёзным экспериментам. В ходе проведённой с ним беседы было выявлено, что он не верит в бога. В его камере даже Библии не было. Да какое это сейчас имеет значение? Да пребудет царствие твое. Все мускулы изнеможённого усталостью Джейкоба резко сжались. Пульсирующее, уставшее лицо покрылось крупными каплями пота. Пульс, какой пульс? Пульс в норме, но его же трясёт. О, Господи! Джейкоб вдруг обмяк. Тело его ослабло, глаза уже не двигались под закрытыми веками, руки, что ещё секунду назад так яростно вцеплялись в подлокотники, разжали побелевшие пальцы. Все присутствующие отступили на шаг. Никто не мог проронить и слова. Покой и умиротворение озарили лицо несчастного. Тонкая струйка крови стекала по впалой щеке. И медленно капало в небольшую красную лужицу на белоснежном полу. В виске зиял огнестрел. Время смерти 17.00.